Глава 13 Повисла напряженная пауза Пап, я думала, ты обрадуешься? Я рад, не слишком уверенно произнес он. Здорово, что ты не уезжаешь, вот только открыть собственную концертную площадку чертовски сложно. Я вгляделась в папе на лицо, омытое солнечными бликами. И это говорит рок-барабанщик именно. Когда я играл в батальоне, то своими глазами видел, сколько времени и сил отнимают все эти дела. Я обхватила кружку с чаем. «Значит, по-твоему, я не справлюсь?» — не передёргивай Лейла. Я отхлебнула чай и насупилась. «Тогда к чему ты клонишь?» Папа вздохнул. «Не хочу тебя расстраивать, дорогая, но лох Харрис далеко не Нэшвилл». «Я понимаю. И все же городу нужен какой-то толчок для развития и привлечения туристов». Я с воодушевлением подалась вперед. Речь ведь не о том, чтобы тягаться с Сиднейской оперой. Всего лишь уютный камерный зал с живой музыкой. Место, где исполнители смогут находиться в тесном контакте с публикой. К тому же окрестности там потрясающие. Я улыбнулась, вспомнив ослепительный вид на озеро, который шел бонусом к лодочному сараю. Папа допил остатки кофе. — Не сомневаюсь в твоем энтузиазме. В конце концов, ты унаследовал от меня любовь к музыке. Просто многие из этой артистической братьи...» Его раскатистый голос умолк. Я беспокойно пошевелила ногами под столом. «Папа, ты сам из этой артистической братьи». Он сделал серьезное лицо. «Вот именно. Строит из себя заботливого отца», — догадалась я. «Пытаешься меня предостеречь, чтобы какой-нибудь длинноволосый Дон Жуан не разбил мне сердце?» Я улыбнулась, расправила плечи, отгоняя образ мака с Ханной. «Мне сейчас не до новых отношений. Разве ты не рад, что я остаюсь в Лох-Харрисе?» «Не говори ерунды. Разумеется, я не хочу, чтобы ты уезжала». Я допила остатки чая и с решительным стуком опустила кружку на стол. «Деньги пойдут на благое дело. Лох-Харрис от этой музыкальной затеи только выиграет». Охваченная внезапной решимостью, я вскочила на ноги. «Куда ты?» Мы разве не пойдем завтракать в приют скрипача? Я угощаю. Я кинулась к папе и обвела руками его крепкую шею. В другой раз. Хочу встретиться с Нори насчет Эллинга. А по дороге позвоню Дэвиду Мюррею.